стоит. В Москве судьба свела Андрея Арсеньевича с поэтом, художником, сценаристом Тони Ноггеро. Тони Ноггеро итальянский кинорежиссер, поэт, художник, дизайнер. Он работал с Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, с Теодором Терзопулосом, Андреем Тарковским и другими выдающимися кинорежиссёрами. После смерти Андрея и Гуэра в саду экзотических фруктов поставил два памятника — филини и Тарковскому. Странная таинственная дверь, ведущая в грот. Что за этой дверью? Не знает никто. Таков образ Андрея Тарковского в посмертном раквиме Гуэра. Жена Тони Нерджи, волосую лора, русская. Она работала редактором в экспериментальном объединении, созданном Григорием Чухраем, где Тарковский снимал фильм «Сталкер». Оба, Тарковский и Гуэра, обнаружили очень много общего во взглядах, особенно на природу и суть кинематографической поэтики. Тони много говорил о своем ощущении Италии, Андрея России, о русской культуре, о деревянском доме под Рязанью. Естественно, рождалось идеей создания общего фильма. Сначала они хотели снять фильм диалог обо всем, о личном, интимном и о поэзии, и кинематографе. Вознее, в 1982 году, такой документальный фильм был снят и назывался «Время путешествий». Сценарий будущего фильма «Ностальгия» был задуман о современном русском интеллигенте, который приезжает впервые в Италию. Он ищет материалы о крепостном композиторе XVIII века графа Шереметьева-Сосновском. После долгого пребывания в Италии, после успехов за границей, Сосновский возвращается в Россию, но из крепости выкупиться не может. Он раб, он не свободен. Сосновский испился и повесился. Существовал реальный прототип Сосновского в музыке. В фильме история Сосновского уходит на второй план. Но тень, отброшенная его судьбой, маячит за спиной Андрея Горчакова, как дикобраз спиной сталкера на первом плане внутренний мир нашего современника, путешествие внутрь его психологии, питающие ее философии тех литературных культурных традиций, на которых покоится его духовная основа. Горчаков столь сосредоточен на себе, что его не интересует буквально ничего из окружающего мира. Ни красота Италии, ни красавица-переводчица с гривой золотых, как у Мадон Боттичелли волос. Все ее усилия, Понять странного и такого привлекательного для нее русского тщетных. Корчаков переживает трагический разлад и распад личности. Он не в ладу с жизнью, самим собою. Это первый фильм, где россия лишь мираж памяти, небытие, сон. Сотканная из тумана некая страна с холмистым ландшафтом, с домом, похожим на дом в мясном, собакой, женщинами, детьми. Они стоят как-то одиноко друг от друга, как потом в эпизоде самосожжения доменику будут стоять какие-то зрители этого трагического фарса. Когда Тарковский впервые просматривал отснятый материал, его поразила необычайная темнота кадров. Отснятый материал был как бы отпечатком его скрытого от всех состояния души. То, что пленка может воспринять энергию эмоциональное содержание, адекватное переживание, было потрясающе. В марте 1982 года Андрей Арсеньевич уезжает в Италию для работы на одном фильме совместного русско-итальянского производства. Провожая его, близкие не подозревали, что прощаются с ним навсегда. И он сам, кажется, не знал этого тоже. Фильм был окончен и на фестивале в Каннах в 1983 году. Но как же случилось так, что пленка, став отпечатком души, рассказала о ностальгии как личном жизненном переживании задолго до того, как Андрей заявил о своем невозвращении? «Я больше мертвецов о смерти знаю», написал как-то Арсений Тарковский. «Это то знание до личного опыта, Предзнание, о котором уже упоминалось, о котором было трагически наделено поэтическое сознание режиссера андрей Тарковского. Образы фильма достаточно понятны. Щель гостиничного номера в бане-юиньоне, из окна которого видна только стена противоположного дома. И сон видение где. Малую лужу, как в зеркало, опрокинуто отражение сидящего на земле Андрея, дом на холме и православной церкви. Дверцы зеркального шкафа с двойниковостью, отражённых друг в друге Андрея и Доменика. Примеров много, они просты по смыслу. В контексте фильма образы эти ткут тончайшую пряжу жизни души, бьющейся в силках непереносимого страдания, тоски по родине, по согласию с самим собой, скорчайшей капли того, что называется «Вэдж Мэр» и без чего, по утверждению и Гёта, и Шекспира художника не бывает. Это и есть ностальгия. Фильм снят строго, с отказом от бытовых деталей быта. Это фильм — исповедь души современного человека, потому что самое актуальное из всего, что завещено кинематографом XXI веку. Мы живем с постоянной мечтой, ностальгией по совпадению, с образами дома и детства, идиллическими мгновениями жизни. Ностальгия особенно смертельна для русских, как болезнь и возвращение. Однако Россия знает ее без отъезда за границу, ну, например, тоска по дому, свободе из-за колючей проволоки. Да, Горчаков душевно болен, как болен датский принц или мастер булгаковского романа. За пределами этого состояния другие реалии прочерчиваются слабо. Для Горчакова встреча с Доменико была единственной его интересующей, приближенной к его вопрошению. наивно прямота этого юродива, однако и монстра, державшего семь лет в заперти семью, его детская абсолютная наивная вера, зажженный огарок свечи, принесенный через воду. Магический этот жест кажется надеждой спасением Андрею горчакова Это физика духовной зеркальности Андрея Доменика. Странное отношение этих людей приводит к непредсказуемым последствиям. Доменика сжигает себя на Капитолии, взобравшись на конный памятник Марку Аврееву. Державный правитель и философ Платоник, он был роднёй своим трагическим потомкам также впоследствии, они жил с душой расщепленной, бы невозможно совместить диалог в зеркале о душе с кровавыми делами воина и буквы из окона. Его обманывали друзья, жена, его потомство было гнилым. Так что публичная трибуна для проповеди выбрана была Андреем Тарковским точно. Сцена самосожжения, пафосная и карикатурная одновременно. Доменико бессильно прокричал своего звания. Люди должны вернуться к единству, а не оставаться разъединенными. Нужно вернуться к истокам жизни и стараться не замутить воду. Что же это за мир, есть сумасшедший кричит вам, что вы должны стыдить самих себя? А теперь музыка. Пылающим факелом Доменико падает на землю, воет собака, динамики вырубает в полную силу реквием верди Народ безмолвствует, стоя на ступеньках к Это мудрое безумие, обезумевшая мудрость, вздох предсмертный, так внезапно превращающийся в хохот, гены Гейне. Узнав в Риме от Евгения о действиях Доменика, Андрей изменяет свой план отъезда на родину. Берет машину и возвращается в бане Виньони, где жил гостиница. Горчаков достаёт агарок свечи из кармана, зажигает его и с не первой попытки проносит сквозь сферу бассейна, сквозь воду, закрепляя всё-таки агарок на краю парапета. Возможно ли забыть эту картину? Горящую свечу в руках Янковского, Горчакова и напряжение всего его существа, устремлённого к бьющемуся на ветру язычку пламени. Вячеслав Александрович Так сказал он Тарковский, единственный кто пронес эту свечу зажжный сквозь всю сферу бытия и укрепил и на самом краю первоначально роль андрея горчакова была предназначена для анатолия Солоницына, но стал горчаков олег кенковский и сегодня невозможно представить его иным так как мать в зеркале не тереховый а дурочку неярой ра уж Янковский смешно вспоминает, как режиссер готовил его к роли, соскребая на московского благополучия и расслабленности, надолго оставив в одиночестве чужой стране без знания языка и без денег, пока бедный Олег Янковский не приблизился к искомой фактуре и пограничной ситуации. Ностальгия — необыкновенно красивый фильм, призрачный, прозрачно невесомый, изобразительно иррациональный. Будь ритм архитектурной анфилады, уходящей в бесконечность, или туманы снов, или размывающие реальность, игра света в диалоге с девочкой, или дочь в жилище Доменико и странный сухой стук капель, падающих в бутылке. Благодати, которая всем дается, но не сквозь все тонкие горлышки, проникающие внутрь сосуда с кудельным. Андрей Тарковский любил ностальгию не только к свою работу, но как тычат своей души, как пойма-притчу глобальной печали по отношению к целостности бытия. Тарковский в разное время и по-разному говорил о том, что своего будущего знать не надо. Я тем сам того не желая он его знал. Знал, снимая ностальгию, знал и по собственному признанию после спиритического сеанса у Рейриха. Когда Борис Леонидович Пастернак, вызванный участниками сеанса, сказал, что Андрей снимет семь фильмов, знал многое другое внутренним своим в рациональным знаниям. В момент перед смертью Андрея горчаков всплывает видение Родины. Одиночество, никого рядом, кроме собаки, разрушенный католический храм, православная церковь, деревенский дом. На финальных титрах — посвящение матери. Что он видел сам Тарковский наедне с собой в пустой больничной палате в момент смерти? В мире тем временем жизнь течет по своим законам и по тем, которые судьбой специально уготованы для Андрея Арсеньевича Тарковского. Давно прошли времена московских посиделок, о которых Юрий Коваль писал Фазилю Искандеру. Это было в мастерской Лемпорта и Силиса. Выпивали, приехал юрий Ильенко с Андреем. Снова поминки по Васе Шукшину. Андрей знал про меня через друзей. Файт, Норштейн, Шпальков, и я, конечно, видел Рублева. Мне очень понравилось, что он такой не гений. Очень красивый, это ясно, но не гений. Гением были все мы, что сидели с ним рядом. Я знал, что такой Андрей Тарковский. Это не мешало моей юношеской тогда гениальности. Владимир Лемпорт и Николай Силис — московские скульпторы. В их мастерской около Триумфальной арки собиралось очень много народу. Художники, литераторы, киношники, красивые девушки, ученые. Академик Аркадий Мигдал учился у них технике эмали. Пели, трепались, от был настоящий клуб. Было очень хорошо. Сокурсник Андрея Юлий Файт был им другом. Когда в 1989 году общество Андрея Тарковского проводило в Москве первые международные чтения, к сожалению, последние, посвящённые памяти нашего великого соотечественника, мы решили учредить приз за режиссуру и пошли, разумеется, к ребятам. Так Кортком их называли. Лемпорт и Силис сделали из бронзы удивительной красоты и изящества скульптуру Дон Кихот нюхающий цветок это уникальная работа была торжественно вручена юлию Норштейну. И только сегодня понятно, что это как бы случаем рождённая ситуация была Тарковской. Есть отдельная тема двойники Андрея Тарковского в культуре и искусстве. Одним из них, наиближайшим, окажется рыцарь печального образа Ла-Манч. Век коллективной гениальности или того, что имеет в виду Юрий Коваль, к началу восьмидесятых закончился. Потихоньку все вставало на места. Одно дело – идеологическая и воспитательная политика государства, ее фавориты. Другое дело – лидерами в культуре становятся неожиданные имена, да еще с чувством собственного достоинства. Кальки снова не совпадают. С очевидностью такая двойственность обнаружилась в Каннах в 1983 году. От Советского Союза на Каннский фестиваль 1983 года представлен был единственный фильм ностальгии. Он претендовал на золотую пальмовую ветвь. Напряжение в момент заседания жюри фестиваля было невероятным. Снова на истощении сил... Но вместо «Пальмовой ветви» ностальгия Тарковского получила три награды за творчество в целом, приз критики «Фипресси» и приз экуменического жюри. Приз за творчество в целом на фестивале в Каннах был присужден сразу двум режиссерам. Роберу Брессону за фильм «Деньги» и Тарковскому за ностальгию. Бокуранило то, что Брессон, которого Тарковский ценил как Никого из режиссёров здесь выступал как конкурент. Я ещё недостаточно владею собой, чтобы найти слова для того, что произошло. Всё было ужасно. В том, что ностальгия не получила золотую пальмовую ветвь, Тарковский винил Сергея Фёдоровича Бондарчука, которого, как ему казалось, специально сделали членом жюри, и Госкино из то есть Хермаша. Эта история имела роковые и необратимые последствия. Когда я здесь, на Западе в Италии, делал для итальянского телевидения фильм «Ностальгия», у нас и в мыслях не было после этой работы остаться здесь, не возвратиться в Советский Союз. Наше руководство, в частности, Госкино СССР, а еще конкретнее фигура по имени Ермаши, сделала все, чтобы не только разорвать с нами отношения, но и лишить нас возможности возвратиться на родину. В июле 1984 года на Международной, пресс-конференции, палаццо Сабеллини в Милане, Андрей Арсеньевич Тарковский заявил о своем невозвращении в Советский Союз. На пресс-конференции было много журналистов, из всех стран пришли и Юрий Любимов, и Мстислав Ростропович. Они всегда и до последнего дня жизни поддерживали Андрея Арсеньевича, помогали ему, ценя его уникальные дарования и единственность, личности в дневнике Андрей Арсеньевич записывает, это самый отвратительный момент моей жизни. Со студии Мосфильм он был уволен за неявку на работу без уважительной причины. Сын с бабушкой в Москве, ностальгия запрещена к показу на родине, тяжелое напряжение в отношениях с родными. В письме к отцу Андрей просит арсений Александровича посмотреть его фильм. Юрий Коваль, друживший с Арсением Александровичем, вспоминает о получении письма. Папа, попроси Ермаша показать тебе ностальгию. Арсений Александрович смеялся, читая мне эти строки. Кто нам покажет? Какой Ермаш? Если б было возможно мне сейчас поговорить с Арсением Александровичем, я все равно не посмел бы сказать. Поэт никогда не предрекай себе ужасную участь, даже переводя Махтум Кули. Но это сказано не было. Арсений Александрович от меня этого не слышал, но читал это как проедится. Мой сын не дождался меня. Видишь, друг мой, как было дело. Андрей Горчаков так никогда и не сел в машину, чтобы ехать в аэропорт. Он умер на Чурбине в Италии. Италия дала приюты Андрею Тарковскому. Он стал почетным гражданином Флоренции. Мэрия города флоренции подарила ему квартиру, в которой Тарковский встретил Лождество 1985 года. Ему оставался год жизни. С картины Леонардо да Винчи «Поклонение волхвов», что в музее Уфица в Лоренции, начинается фильм «Жертвопоношение». Собственно, поклонение волхвов – как бы второй акт первого действия праздника истории Рождества. В этом событии соединяются две точки – начало и конец истории. Христос только-только появился на свет в пещере в Яслих. Волхвы-цари уж пришли с разных сторон света, чтобы поклонить царю-царей. Эти точки соединены и в Рождестве. Отсюда начинается отчет нового времени, новой эпохи, а исторически новой эры. Но в любом случае это начало нового цикла. Время, прожитое Тарковским вне России, тоже другой цикл жизни. Странно устроено российское обывательское сознание. Если ты уехал, то уже и не патриот это почему? Андрей Осенч уехал не от родины, а от начальства, которое не давало ему ни жить, ни работать. А уж после канского скандала с ностальгией и думать было нечего о работе дома. Я не диссидент, я художник, который внес свою лепту в сокровищницу славы советского кино. Я не последний как я догадываюсь, и денег валюты я заработал своему государству больше многих. Это из письма Андрея отцу, которому он вынужден объяснять свой поступок. Но более национального художника, чем Андрей, трудно представить. Печаль о вечных для России проблемах, склад души в ностальгическом поиске гармонии, грех и святость раздвоенность плотского и духовного и искушение преодоления греховности. Тарковский в своих фильмах, размышлениях, пристрастиях настоящий национальный культурный срез, включая все охваты их планетарность, всю гарь впитал всю эту оду, выпил и задохнулся. С 10 июля 1984 года, с международной пресс-конференции в Милане, до ночи с 28 на 29 декабря 1986 года, то есть два с половиной года вне России. Судя по мартирологу, по интервью, по воспоминаниям, он прожил в пространстве, которое описано в ностальгии и жертвоприношении. Это пространство выдумать невозможно, но гений художника способен создать отпечаток, происходящего на чистительной кинопленке.